Глава двадцать восьмая. Три года назад. Тони. Приношу свои извинения. Больше такое не повторится. Мне пришлось вывести машину со стоянки, приткнуть ее в первом попавшемся переулке и бегом вернуться назад. Надеюсь. Ее голос был полон невысказанных обещаний грядущих кар. Я взглянула на Джо, но та с головой ушла в разборку стопки глянцевых буклетов. Надо же, ещё 15 минут не работаю, а уже умудрилась вызвать раздражение начальницы. И что хуже всего, абсолютно заслуженно. Выводя со стоянки пунта, осторожно, чтобы, не дай бог, не зацепить сверкающую белую Audi ТТ, на которую, по-видимому, приехала Бриони, я разглядела на стене табличку «Занято». Кажется, я впервые в жизни так торопилась в офис, что перестала замечать окружающие меня предметы. Дверь офиса распахнулась. Раздражение на лице Бриони сменилось заискивающей улыбкой. «Мистер и миссис Парнхэм, рада встрече. Прошу вас, идемте в мой кабинет». Надушенная и начесанная миссис Парнхам проплыла мимо меня и протянула руку Бриони. В свете флуоресцентных ламп сверкнули бриллианты на ее роликсе. Когда все трое убрались в кабинет, Джо оторвалась от созерцания буклетов, выдохнула и виновата посмотрела на меня. «Извини, я должна была спросить, где ты поставила машину. Наша принцесса терпеть не может, когда кто-то, как она выражается, уводит из-под носа ее место. И это не единственное, чего она не может терпеть. Сама виновата». «Понять не могу, как я умудрилась не заметить табличку?» «Зато теперь можно расслабиться. Это надолго», — ухмыльнулась Джо. «Бриони без ума от Парнхамов. Точнее, от их денег. Каждые два года эта парочка меняет дома, причем всегда подыскивает что-нибудь эдакое, чтобы богатенькие дружки от зависти перелопались. Но теперь они намерены переплюнуть все свои прежние расходы. Не удивлюсь, если комиссионные от этой сделки...» окажутся в два раза больше, чем все наши зарплаты вместе взятые. «Так вот оно что!» — улыбнулась я, довольная тем, что одной загадкой стало меньше. Неудивительно, что начальница так просияла, когда увидела Парнхамов. Перспективы получения крупных комиссионных нередко производят на людей такой эффект. Зато Парнхемы своим появлением сняли меня с ее крючка. Так что спасибо им за это и удачи с покупкой». «Может быть, я могу чем-нибудь помочь? А то болтаюсь тут, как запаска в багажнике». «Можно убрать в каталог эти буклеты. Спасибо». Джо подпихнула ко мне через стол лохматую стопку скреплённых степлером брошюр. «Только сначала их надо разложить по почтовым индексам, если ты понимаешь, о чём я». «Ещё бы не понять. Именно с таких брошюр начиналось моё ученичество в агентстве много лет назад». Пусть даже за последнее время карьерные заслуги растаяли словно дым, отбросив меня далеко к началу. Я сгребла брошюры и понесла их за бывший стол Фиби. Пару раз звонил телефон, Джо отвечала, но клиентов больше не было, так что мы работали в уютном, почти что дружеском молчании. «У вас всегда так тихо?» — решилась наконец я. «Нет, по-разному бывает» но после ухода Фиби клиентов прибавилось. На работе я предпочитаю заниматься делом, а не сидеть сложа руки. Да, есть те, кто получает кайф, если за целый день им удается пальцем о палец не ударить, или хотя бы растянуть самое простое занятие, так чтобы на его выполнение ушло вдвое больше времени, чем нужно. Но это не про меня. Я лучше буду вкалывать, чем ковырять в носу целый день. В моем случае это дает еще и бонус. Когда мысли сосредоточены на работе, нет времени в сотый раз прокручивать в голове одни и те же воспоминания и тревоги. Разложив материалы по файлам большой ламинированной папки с кольцами, я взглянула на стенные часы. Эви наверняка уже пообедала и вернулась в класс. Наверное, они сегодня читали, работали с прописями и рисовали — так что она обязательно принесет домой какой-нибудь рисунок. Для нее это легко, ведь мы специально занимались этим еще до школы. Как же я соскучилась. Скорей бы увидеть ее, услышать, что она расскажет сегодня. «Эй, алло!» Перед моими глазами скользнула ладонь Бриони. «Господи, Тони! Третий раз тебя окликаю!» «Я... Ой, простите!» Пролепетала я, заливаясь краской стыда, обнаружив, что на меня смотрят мистер и миссис Парнхэм. Я задумалась. «Оно и видно». Бриони с улыбкой повернулась к клиентам, но я сразу уловила скрытую угрозу в ее словах. «Сделай, пожалуйста, фотокопии этой информации для мистера и миссис Парнхэм, и побыстрее, они спешат». «Конечно». Я встала и взяла из рук Бриони небольшую стопку рекламных брошюр. Она тут же забыла о моем существовании, восторженно кудахча над новой сумкой миссис Парнхам с чем-то вроде осыпанного драгоценными камнями кастета вместо ручки. Выглядело это вульгарно, но, скорее всего, являлось последним писком моды от какого-нибудь Александра Маккуина. Мне еще не показали, где находится фотокопировальный аппарат, Но было предельно ясно, что не стоит обращаться за такого рода информацией к начальнице, пока та обхаживает своих самых перспективных клиентов. Поэтому я пошла к Джо, но спросить не успела. У неё зазвонил телефон, и она погрузилась в оживлённый разговор со строителем, который, судя по всему, не явился на показ новёхонькой квартиры в районе железнодорожного вокзала сегодня утром. «Значит, придётся искать самой». Я вышла в коридор и огляделась. Скопировать пару брошюр не какая сложность, но проблема состояла в том, чтобы найти саму эту чертову штуку. В коридор выходили несколько дверей. Правая вела в тесную переговорную, где вчера проходило собеседование. На другой в конце коридора была надпись «Туалет для сотрудников». Значит, оставались две. Я открыла первую попавшуюся и шагнула внутрь. Комната была просторной, с большим столом из белого дерева и бежевым кожаным креслом. Вдоль стены стояли эстетически безупречные шкафчики-картотеки. Над ними симметрично висели две фотографии в эстетичных рамках — виды уединенного пляжа. Но все внимание приковывала к себе другая стена — от пола до потолка, занятые стеллажами с сотнями скоросшивателей, тщательно подобранных по цветам и снабженных аккуратными ярлычками. И это были не скучные офисные папки в черно-серых тонах, нет. Их явно изготовили на заказ, о чем говорили обложки изысканных расцветок. Настоящие шедевры и стоили наверняка недешево. На столе были и другие образчики высокого искусства оформления офисов. Видимо, от того же самого производителя. Замысловатая подставка для бумаг, степлер и дырокол явно из одного комплекта. В углу оказалась еще одна небольшая дверь. Копиры нередко прячут в стенных шкафах, чтобы они не портили общий вид. И потому я, положив на стол брошюры, Подошла к ней и потянула за ручку. Какого чёрта ты здесь делаешь? Роешься в моих вещах? Голос Бриони настиг меня как удар хлыста. Я подскочила и обернулась. Парнхемы уже заждались своих копий. Я, я ищу копир, промямлила я. Мне ещё никто не показал где он. По-моему, совершенно очевидно, что здесь его нет, езвительно ответила начальница. «Следующая дверь!» Я поспешно сгребла бумаги со стола, наклонилась и подняла с полу еще один листок. Видимо, он выскользнул из общей стопки. «Простите». Первый день явно не задался. Понося себя за проваленное задание, я толкнула соседнюю дверь и увидела его. Наисовременнейший фотокопировальный аппарат, из тех, которые умеют все, что угодно, разве что не пляшут и не поют. Мозг уже начал готовиться к новым проблемам, но обнаружилось, что система не требует кода, и для запуска нужно нажать всего одну кнопку. Пару минут спустя я вернулась в офис и вручила копии Брионе. Она взяла их, даже не сказав спасибо, и снова повернулась к мистеру и миссис Парнхам. Я поняла, что могу быть свободна.